свидетельство презрения к Богу и страха перед людьми. Наше взаимопонимание осуществляется через Слово. Тот, кто извращает его, — предатель по отношению к обществу. Слово — единственное орудие, с помощью которого мы оповещаем друг друга о наших желаниях и чувствах. Толмач нашей души. Если одно обманывает нас, делается невозможным всякое общение человека с себе подобными. С какого времени возникло обыкновение тщательно взвешивать наши слова, сообразуя их с понятием о чести? У греков и римлян этого не было. Цезаря нередко чистили, называя прямо в лицо то вором, то пьяницей. Мы дивимся той свободе, с какой они обрушивали друг на друга потоки брани, причем за слова у них расплачивались только словами и эта перепалка не влекла за собой иных последствий. «Хорошее было время», — подумал Штирлиц. «В Нью-Йорке каждое слово чревато последствиями, да еще какими». Председатель, основной пункт резолюции заключается в том, чтобы вопрос был оставлен на повестке дня. Это вопрос процедуры. Если, по мнению представителя СССР, в остальной части резолюции имеется что-либо, относящееся к существу, то он может указать на это, и мы его обсудим. Господин Ван Клеффенс, Нидерланды. По моему личному мнению, не может быть никакого сомнения в том, что это вопрос процедурный. Господин Эвотт, Австралия. Нет лучшего примера процедурного вопроса. Если кто-нибудь заявит, что это не процедурный вопрос, Мы должны поставить это на голосование а также проголосовать правильность председательского постановления председатель тех кто поддерживает постановление о том что вопрос является процедурным прошу поднять руку производится голосование поднятием рук которое дает следующие результаты за австралия бразилия египет китай мексика нидерланды соединенное королевство соединенные штаты америки против Союз Советских Социалистических Республик, Франция, воздержались, Польша. Громыка, СССР. Какое заключение из этого голосования сделает председатель? председатель два постоянных члена Совета, Советский Союз и Франция, решили в противовес остальным, что это вопрос существа. Господин Эвот, Австралия. Как я понимаю, положение сводится к следующему. Несмотря на решение, вынесенное девятью голосами против двух, председатель решает теперь, что в результате этих двух голосов вопрос не является процедурным. Заходит так, что председатель считает решение господина Громыко обязательным для Совета, так как последний не согласился с подтвержденным большинством Совета председательским постановлением о том, что это и процедурный вопрос. Я считаю, что подобное положение не может быть оставлено без внимания. Сэр Александр Кадоган, Соединенное Королевство. У нас первоначально имелась польская резолюция, содержавшая абзац относительно условий, на которых этот вопрос должен быть оставлен в повестке Дня Совета. Это было не для всех приемлемо, и поэтому дело ушло в редакционный комитет для выработки текста, который был представлен нам сегодня. За него голосовало подавляющее большинство. Однако господин Громыко своим отрицательным голосованием не дал этому решению вступить в силу. Затем он делает другое предложение. Он не только не даст этому решению вступить в силу, но он хочет, простите за вульгарное выражение, всучить нам также абзац первоначальной польской резолюции, который для большинства неприемлем. так разнервничался Василек. Подумал Штирлиц. Совсем не дипломатично заговорил Саркадоган. Снова вспомнил Монтене, когда тот писал об упрямых женщинах, они приходят в бешенство, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшим спокойствием, никак не разделяя их возбуждение. Господин Эвард, Австралия. То, что здесь происходило, совершенно понятно. Применено право в это и оно будет применяться до тех пор, пока не останется только то предложение, которое поддерживает господин Громыко. Если совет готов это одобрить, то я со своей стороны...